Отдел 3. Воспроизводство и обращение всего общественного капитала. Глава 18. Введение. 1. Предмет исследования. Непосредственный процесс производства капитала есть процесс труда и процесс увеличения стоимости капитала, то есть процесс, результатом которого является товарный продукт, определяющим мотивом производства прибавочной стоимости. Процесс воспроизводства капитала охватывает как этот непосредственный процесс производства, так и обе фазы, собственно, процесса обращения. То есть процесс воспроизводства капитала охватывает весь кругооборот – который как процесс периодический, то есть процесс все снова и снова, повторяющийся через определенные периоды времени, образует оборот капитала. С другой стороны, постоянно возобновляемый процесс производства является условием превращений, которые капитал постоянно снова и снова проделывает в сфере обращения то есть является условием его попеременного появления то в форме денежного капитала, то в форме товарного капитала. Однако каждый отдельный капитал составляет лишь обособившуюся, одаренную индивидуальной жизнью дробную часть всего общественного капитала, подобно тому, как каждый отдельный капиталист представляет собой лишь индивидуальный элемент класса капиталистов. Движение общественного капитала состоит из всей совокупности движений его обособившихся дробных частей, из всей совокупности оборотов индивидуальных капиталов. Как метаморфоз отдельного товара является звеном в цепи метаморфозов товарного мира, то есть товарного обращения, точно так же метаморфоз индивидуального капитала, его оборот, является звеном в кругобороте общественного капитала. Весь этот процесс в целом охватывает как производительное потребление. Он охватывает, с одной стороны, превращение переменного капитала в рабочую силу, а поэтому и включение рабочей силы в капиталистический процесс производства. Рабочий выступает здесь в качестве продавца своего товара – рабочей силы, а капиталист – в качестве ее покупателя. Но, с другой стороны… Продажа товаров включает куплю последних рабочим классом, следовательно, его индивидуальное потребление. Рабочий класс выступает здесь в качестве покупателя, а капиталисты – в качестве продавцов товаров рабочим. Обращение товарного капитала включает обращение и прибавочной стоимости – а следовательно и те акты купли и продажи, при посредстве которых осуществляется индивидуальное потребление капиталистов, потребление прибавочной стоимости. Следовательно, кругооборот индивидуальных капиталов в их объединении в общественный капитал, то есть во всей его совокупности, охватывает не только обращение капитала, но и общее товарное обращение. Последнее может первоначально состоять только из двух составных частей первое – первое из кругооборота собственного капитала и второе из кругооборота товаров, входящих в индивидуальное потребление, то есть товаров, на которые рабочий расходует свою заработную плату, а капиталист – свою прибавочную стоимость или часть своей прибавочной стоимости. Во всяком случае, кругооборот капитала охватывает также и обращение прибавочной стоимости, поскольку она составляет часть товарного капитала, а также и превращение переменного капитала в рабочую силу, выплату заработной платы. Но расходование этой прибавочной стоимости и заработной платы на товары не составляет звена в обращении капитала, Несмотря на то, что по меньшей мере расходование заработной платы обусловливает это обращение. В первом отделе этой второй книги мы рассмотрели различные формы, которые капитал принимает в своем кругообороте, и различные формы самого этого кругооборота. К рабочему времени, рассмотренному в первой книге, теперь присоединилось время обращения. Во втором отделе мы рассматривали кругооборот капитала как кругооборот периодический, то есть как оборот капитала. При этом с одной стороны было показано, как различные составные части капитала, основной и оборотной, проходят кругооборот форм в различные промежутки времени и различным способом, с другой стороны были исследованы те обстоятельства, которыми обусловливается различная продолжительность рабочего периода и периода обращения. Мы показали, какое влияние период кругооборота и различные соотношения его составных частей оказывают как на размер самого процесса производства, так и на годовую норму прибавочной стоимости. Однако, как в первом, так и во втором отделе речь постоянно шла лишь об индивидуальном капитале, а движение обособившейся части общественного капитала. Но кругообороты индивидуальных капиталов переплетаются друг с другом, предполагают и обусловливают друг друга, и как раз благодаря этому тосплетению сплетению образуют движение всего общественного капитала. Как при простом товарном обращении весь метаморфоз товара представлялся завином в цепи метаморфозов товарного мира – Так теперь метаморфоз индивидуального капитала является звеном в цепи метаморфозов общественного капитала. Но если простое товарное обращение отнюдь не включало в себя с необходимостью обращения капитала, так как оно может совершаться на основе некапиталистического производства, то кругооборот всего общественного капитала, как уже было отмечено, включает в себя также и товарное обращение, совершающееся вне сферы кругооборота отдельного капитала. То есть включает в себя также и обращение товаров, которые не являются капиталом. Мы должны теперь перейти к рассмотрению процесса обращения, который в своей совокупности есть форма процесса воспроизводства индивидуальных капиталов как составных частей всего общественного капитала то есть к рассмотрению процесса обращения всего общественного капитала.